Седьмое. День девятый. Вторник, 13 декабря. Спала, как ребенок. Снотворная убила. Даже боли от синяков по всему телу не чувствовала. Проснулась вовремя, с первым сигналом. Выбрала платье, чтобы следов не было видно. Бежевая, бледная. Даша поганка. Все закрыла. Шею, руки, ноги. И никаких пуси-муси деталей. Она смерть, бескровная и злая. Не подходи, а то случайно сдохнешь, постояв рядом. Этого нету. Весь день в разъездах. Звонков три штуки. Здрасте, до свидания. В телегу азбука Морзе. Не поймет его проблемы. Пусть нанимает дешифровщика. Даша не парится о таких мелочах. Весь день... Звонки и подготовка к мурманской встрече. Ох, и покажет им Даша, хоть и не ваша. Ассистентка Анатолия Маслаченко дура-дурой. Разболтала лишнего, пишите письма в изолятор. В Мурманске вроде народ неболтливый. Видимо, она к ним забрела из Палермо. Анатолий лучший начальник на свете. Добрый, ласковый, пялит, наверное, душевно. Любит выпить и баню, а значит и девок. Секретарша, конечно, об этом не знает. Думает, видно, что, окромя жены, пялит Толик единственно только ее. Это все в море распространенное явление. Просто в секретариатах распылили специальные средства из американо-украинских биолабораторий, чтобы все бабы-секретарши превратились в романтичных дур. Для увеличения производительности труда начальства, Кстати, она, Даша, нифига не исключение. Так что нечего злиться на мурманчанку. За воздухом в родной приемной надо больше следить. И за своей капитально отказавшей головой. Спустилась к Кларисе, Дошли до второй перепелки. Должна же и от птиц хоть когда-нибудь быть польза. Кроме бело-серых блямб, к деньгам на капоте и лобовом. Знака, что скоро кто-то получит наследство от дядюшки Скруджа. Тот лично выдаст билет на посещение автомойки. Информацию получила. Вернулась в Асфояси. Продолжать дышать специальными средствами. Только они больше не действуют. Потому что в голове теперь только мысли о том, как же приятно открыть головой гада пару окон а еще лучше все окна в здании и все его головой. Их здесь много, работы хватит как раз до зарплаты.